Глава третья. Лик авторха. Взглянуть на монету данную водолом, мне пришло в голову только срить утро следующего дня. Как обычно, мы, обслужив подмастерьев в трапезной, позавтракали сами, встретились в классе с мастером Полимоном, и после краткой предварительной лекции последовали за ним в нижние этажи, наблюдать за работой, начатой прошедшей ночью. Но здесь, прежде чем писать дальше, наверное, стоит подробнее рассказать об устройстве нашей башни Мотачинов. Фасад ее выходит на западную, заднюю сторону цитадели. На первом этаже расположены кабинеты наших мастеров. Там они проводят консультации с представителями юстиции и главами других гильдий. Над ними этажом выше находится общая комната, дальней стеной примыкающая к кухне. Еще выше трапезная служащие нам не только местом приема пищи, но и залом для собраний. Над трапезной личные каюты мастеров, которых в лучшие для гильдии времена было гораздо больше. Этажом выше каюты подмастерьев. над ними dormitorio учеников и классная комната, мансарды и анфилады заброшенных кабинетов, а на самом верху орудийный отсек. То, что там осталось членом гильдии Полагается обслуживать в случае нападения противника на цитадель. Внизу под всем этим находятся рабочие помещения гильдии. Сразу под землей комната для допросов, а под ней, то есть уже вне башни, ведь комната для допросов изначально была реактивным соплом, тянутся вниз на три этажа, прочие этажи давно не используются, лабиринты темниц, соединенные центральной лестницей. Камеры непритязательны, сухи и чисты. Каждая с жена столиком, креслом и узкой кроватью, которая жестко крепится к полу в центре помещения. Светильники в темницах из тех древних, которые, говорят, должны гореть вечно, хотя некоторые уже погасли. В то утро сумрак подземных коридоров вовсе не омрачал моего настроения, наоборот, наполнял сердце радостью. Ведь именно здесь я став подмастерьем буду работать, совершенствовать древнее искусство нашей гильдии. Возвышусь до звания гильдейского мастера, и заложу фундамент для реставрации ее былой славы. Казалось, сам воздух коридоров окутывает меня словно одеяло, согретое у чистого бездымного огня. Все мы остановились перед дверью одной из камер, и дежурный подмастерье заскрежетал ключом в замке. Клиентка, содержавшаяся внутри, подняла голову и широко раскрыла темные глаза. Вероятно, ее напугала бархатная маска и черная мантия, в которой, согласно рангу, был облачен мастер Полимон, а может массивное оптическое устройство, без которого он почти ничего не видел. При виде нас, она не проронила ни слова, а заговаривать с ней никому из учеников уж, конечно, даже в голову бы не пришло. Здесь начал мастер Полимон в своей обычной суховатой манере: "Мы имеем нечто выходящее за рамки стандартных юридических приговоров и хорошо иллюстрирующее возможности новейшей техники. Прошедшей ночью клиентка была подвергнута допросу. Возможно, некоторые из вас имели возможность ее слышать. 20 миллим в тинктуры были даны клиентке до начала процедуры и 10 по окончании. Доза лишь частично предотвратила шок и потерю сознания, вследствие чего процедура была прервана. Тот он подал знак дроту, и тот начал разбинтовывать ногу клиентки. Как вы можете видеть, после удаления кожи с правой ноги. Полосапок, спросил Рох. Нет, сапог полностью. Клиентка из служанок чью кожу мастер Гюрло находит до чрезвычайности степени прочной, и данный опыт наглядно доказал его правоту. Смотрите, простое циркулярное рассечение под коленом край зафиксирован в 8 скобками. А взаим тщательный труд, мастера мастер Гюрло, Мины и Эгиля, позволил удалить кожу от колена до кончиков пальцев без дальнейшего применения ножа. Мы собрались вокруг Дротта. Мальчишки помладше принялись толкаться, делая вид, будто знают, на что именно нужно смотреть. Артерии и главные кровеносные сосуды остались неповрежденными. Наблюдалось лишь незначительное общее кровотечение. Я помог Дротту сделать перевязку. Мы уже двинулись к выходу, но женщина вдруг заговорила: "Я не знаю. Ох, неужто вы думаете, что я не сказала бы, как бы знала?" Она убежала с этим водолом из леса, а куда я не знаю. Снаружи, я, прикинувшись полным невеждой, спросила мастера Полимона, кто такой этот водол из леса. Сколько раз я объяснял, что ни одно слово, сказанное клиентом во время допроса Не должно достигнуть твоих ушей. Много раз, мастер, и, видимо, попусту. Не за горами день возложения масок. Дрот с срохом сделается под мастерами, а ты капитаном учеников. Именно в таком духе ты будешь наставлять мальчишек. Нет, мастер. Поймав многозначительный взгляд Дротта, стоявшего за спиной мастера Полимона, я понял, он знает, кто такой Водал и объяснит мне, как только выдастся удобный момент. Никогда подмастерьев нашей гильдии лишали слуха. Быть может, ты хочешь вернуть те дни, северян? И не держи руки в карманах, разговаривая с мастером. Я нарочно сунул руки в карманы, чтобы отвлечь его гнев. Но теперь, выполняя приказ, нащупал монету, врученную мне водолом накануне. Страх, пережитый в схватке, совсем было вытеснил ее из памяти. а Вот теперь мне вдруг до судорог захотелось взглянуть на нее. Но, мастер Полимон, Поблескивая линзами, не сводил с меня глаз. Когда клиент говорит: "Ты сибирян", не должен слышать ни единого слова. Представь себе, будто перед тобой мышь, чей писк не имеет для людей ни малейшего смысла. Я сощурил глаза, показывая, что изо всех сил стараюсь представить себе эту мышь. От жгучего желания взглянуть на тоненький металлический диск, который я сжимал в кулаке, я не мог избавиться на всем протяжении долгого утомительного подъема в классную комнату. Но тогда монету непременно увидел бы шедший позади Евсигний, один из самых младших учеников. В классе, где мастер Полимон монотонно читал урок над трупом десятидневной давности, монета привлекла бы всеобщее внимание еще вернее, и вынуть ее из кармана я не осмелился. Одобный момент выдался лишь к вечеру, когда я спрятался в развалинах стены Среди сверкающих на солнцем мхов некоторое время я не решался разжать подставленный подсолнечный луч кулак, боялся, как бы разочарование не оказалось мне не по силам. Нет, ценность монеты была для меня не так уж важна, хоть я и стал взрослым, денег у меня было столь мало, что любая монетка сошла бы за улыбку фортуны. Скорее всё дело было в том, что монета, которую вот-вот утратит свою таинственность, был единственным звеном, связывавшим меня с прошлой ночью, единственной нитью ведущей к водолу, прекрасной женщине в плаще с капюшоном и толстяку, на которого я налетел в темноте, единственным трофеем вынесенным из схватки на краю разверзтой могилы. Другой жизни, кроме гильдейской, я прежде не знал, и теперь она в сравнении с блеском клинка экзультанта и раскатистым эхом выстрела среди надгробий Казалось мне такой же серой, как моя рваная рубаха, и все это могло исчезнуть в один миг, стоило лишь разжать кулак. Наконец, испив сладкий ужас до последней капли, я взглянул на монету. Та оказалась золотым хризасом. Я тут же сомкнул пальцы, боясь что ошибся и принял за золото медный орехальк, и подождал, пока не наберусь храбрости. Разжать кулак снова. Впервые в жизни я держал в руках золото. Орехальки видел во множестве, а несколькими даже владел сам. Раз или два попадался мне на глаза серебряный азими. А вот о существовании хирисов я только знал, Причем знание это было так же туманно, как и знание о существовании мира за пределами нашего города Несса и о других континентах на севере, востоке и западе. На том хризасе, который я держал в горсти, было изображено лицо, как мне показалось, женщины, увенчанной короной, ни молодой, ни старой, безмолвной, безупречно прекрасной в цитриново-жёлтом металле. Наконец я повернул свое сокровище другой стороной, и тут у меня взаправду перехватило дух. На реверсе был вычеканен крылатый корабль, тот самый из герба над дверью моего потайного мавзолея. Вот это лежало за гранью каких бы то ни было объяснений, настолько, что я в тот момент не стал даже строить никаких догадок, будучи вполне уверен в бесплодности любых умопостроений. Поэтому я просто сунул монету обратно в карман и в некоторой прострации отправился назад к своим товарищам-ученикам. О том, чтобы держать монету при себе, не могло быть и речи. При первой же возможности я удрал в некрополь один. И тщательно обыскал мой мавзолей. Погода в тот день изменилась. К мавзолею пришлось пробираться сквозь мокрый кустарник и высокие жухлые травы, начавшие клониться к земле в предчувствии зимы. Убежище мое не было больше прохладной уютной пещеркой, оно превратилось в ледяную яму, внушавшую явственное ощущение близости врагов, противников Водола, ведь им без сомнения уже известно, что я присягнул ему на верность. Стоит мне войти внутрь, враги выскочат из засады, захлопнут дверь, висящую на новых, загади смазанных петлях, и, конечно, я понимал, что все это чепуха, но в чепухе той имелась и талика истины. Я чувствовал близость тех времен, когда через несколько месяцев, а может, несколько лет, враги эти вправду начнут на меня охоту, и мне придется поднять выбранный для боя топор. А ведь полочив подобное положение, как правило, не попадают на полу, у самого подножия бронзового саркофага обнаружился расшатанный камень. Под него я и спрятал свой хризыс, а после прошептал заклинание, которое мы меня много лет назад выучил рох, несколько рифмованных строк, якобы обеспечивавших сохранность спрятанного. Здесь лежи, кто не придет, стань прозрачен, будто лед». Взгляд чужой да не падет на тебя. Здесь лежи, не уходи, избегай чужой руки. Пусть девятся чужаки, но не я. Чтобы заклятие в самом деле подействовало, следовало обойти место клада в полночь, держа в руке пойманный блуждающий огонек. Но тут я вспомнил дроттова выдумки насчет собирания трав на могилах в полночь, рассмеялся и решил положиться только на стешок хотя был поражен тем, что достаточно повзрослел, чтобы не стесняться подобных вещей. Шли дни, но впечатления от похода к мавзолею оставались достаточно яркими, чтобы удержать меня от попыток наведаться туда еще раз и проверить на месте ли мое сокровище, как бы порой и не хотелось. Затем выпал первый снег, превративший развалины стены в скользкую почти непреодолимую преграду. А издам знакомый и привычный некрополь, странные, чужие россыпи снежных холмиков. Монументы под покровом нового снега словно бы выросли, а кусты и деревья съежились едва не вдвое. Суть учения в нашей гильдии заключена в том, что бремя его, по первости легкое, тяжелеет по мере взросления ученика. Самые младшие освобождены от работы вовсе, пока не достигнут 6 лет от роду. После этого их работа состоит в беготне вверх вниз по лестницам башни Матацинов, и малыши, гордые оказанным доверием, вообще не воспринимают ее как труд. Однако со временем работа их становится все обременительнее. Обязанности приводят ученика в другие части цитадели, к солдатам в барбакан, где он узнает, что у учеников военных есть барабаны, трубы и афиклиды, сапоги и даже блестящие керасы в медвежью башню, где он видит, как его сверстники-мальчишки учатся обращению с прекрасными боевыми зверями, мастифами, чьи головы едва ли не больше львиных, идя отримами, превосходящими ростом человека, с окованными сталью клювами И еще в сотню подобных мест, где он впервые узнает, что гильдию его ненавидят и презирают даже те, вернее, особенно те, кто пользуется ее услугами. Вскоре Подоспевает мытье полов и кухонные наряды, причем всю интересную и приятную кухонную работу берет на себя брат-кок. Так что на долю учеников остается чистить и резать овощи, прислуживать за столом под мастерием, дотаскать да вниз в темнице бесконечные груды подносов. В то время я еще не знал, что вскоре мое ученичество, сколько себя помню, лишь тяжелевшее, резко сменит курс и станет куда менее утомительным и куда более приятным. Несколько лет перед тем, как стать подмастерьем, старший ученик только присматривает за работой младших. Лучше становится и его пища, и даже одежда, и подмастерья помладше начинают обращаться с ним почти как с равным. И что приятнее всего, на него возлагается бремя ответственности, возможность отдавать приказы и добиваться их выполнения. Когда же приходит день возвышения, Он уже взрослый. Он занимается лишь той работой, к которой его готовили. По выполнении коей может покидать цитадели, даже получает деньги из свободных фондов на развлечения за ее пределами. Если же он когда-нибудь возвысится до звания мастера, каковая часть требует единогласного решения всех живых мастеров, то сможет выбирать работу по собственному вкусу и интересу, а также получит право непосредственного участия В решении гильдейских дел Но не следует забывать, что в тот год, о котором я пишу сейчас, в год, когда я спас жизнь Водола, я всего этого не сознавал. С началом зимы сражения на севере, как мне сказали, временно прекратились, а следовательно, Афтарх со своими советниками и высшими чиновниками вернулись в город и возобновили отправление судебных дел. Значит, объяснил их Предстоит работа со всеми новоприбывшими клиентами. И ожидаются еще. дюжины, если не сотни. Может, придется даже снова открыть четвертый этаж. Взмах его веснус четыре руки, означал, что уж он-то, по крайней мере, готов сделать все, что потребуется. Так он здесь? спросил я. Сам Автарх здесь, в цитадели, в башне величия? Конечно, нет. Если и приедет, ты уж всякого знаешь, верно? Тот же пойдут парады, инспекции и все такое прочее. Да, в башне величия него имеются покои, но двери их не отпирались вот уже сотню лет. Живет авторг в тайном дворце, в обители абсолюта, где-то к северу от города. И ты не знаешь, где это. Рох ощутинился. Как я могу сказать, в каком он месте, если там нет ничего, кроме самой обители абсолюта. А обитель стоит на своем месте, на том берегу дальше к северу, за стеной. мое невежество заставил Роха улыбнуться. Далеко за стеной. Пешком идти не одну неделю. А в то конечно, если захочет, может в миг домчаться сюда на флайере, на флаговую башню приземлиться. Однако наши новые клиенты пребывали вовсе не на флайерах. Тех, кто попроще пригоняли связками по 10-20 человек в цепях продетых сквозь кольца ошейников. Таких охраняли демархии. Бойцы как на подбор, крепко сбитые простых, предельно практичных доспехах. Каждый клиент имел при себе медный цилиндрический футляр с личными документами и таким образом нес в руках собственную судьбу. Конечно же, все они срывали с футляра в печати и читали те бумаги. Некоторые пробовали уничтожить их или меняться друг с другом. Прибывших без документов держали в камерах до получения относительно них дальнейших указаний. Причем некоторые за время ожидания умирали естественной смертью те, кто менялся бумагами, менялись судьбами, сидели в темнице или выходили на волю, подвергались пыткам либо казни вместо других. Тех, кто поважнее, привозили в бронированных каретах. Стальные борта и обрешеченные окна этих экипажей служили не столько для предотвращения побегов, сколько для того, чтобы помешать отбить заключенного силой. Не успевала такая карета с грохотом обогнув восточную стену башни ведьм, въехать на старое подворье. Гильдия переполнялась слухами о дерзких нападениях, инспирированных либо возглавленных лично Водолом. Мои товарищи-ученики и большая часть подмастерьев свято верили, будто почти все эти клиенты его приспешники, сообщники и союзники. Однако я не стал бы освобождать их из этих соображений. Подобное навлекло бы на гильдию бесчестие, а предать гильдию, при всей моей преданности Водолу и его движению, я был не готов. Да и возможности к этому не имел. Надеялся лишь, что смогу в меру сил скрасить заключение тем, кого полагал своими товарищами по оружию, добавляя им еды с подносов менее достойных клиентов или подбрасывая украденные с кухни кусочки мяса. Однажды день тогда выдался на редкость шумный, Мне представилась возможность выяснить, кем были все эти люди. Я одраил полы в кабинете мастера Гюрло, а мастер выйдя по какому-то делу, оставил на столе груду только что присланных досье. И едва за ним захлопнулась дверь, я поспешил к столу и успел просмотреть большую часть бумаг, прежде чем с лестницы вновь донеслись его тяжелые шаги. Ни один, ни один из заключенных, в чьи бумаги мне удалось заглянуть не имел к водуло ни малейшего отношения. Все они оказались торговцами, попытавшимися нажиться на армейских поставках, маркетантами, шпионившими в пользу Асцан, либо просто презренными уголовниками разных мастей. Вот так, не более. Относя ведро к каменному сливу на старом подворье, я увидел еще одну из таких бронированных карет, только что прибывшую. Над упряжкой курился пар, Охранники в шлемах, утепленных мехом, робко разбирали наше традиционное угощение — дымящиеся кубки с подогретым вином. Тут я уловил краем уха имя Водал, но никто, кроме меня, не обратил на него внимания, и мне внезапно почудилось, будто Водал лишь эйделон, сотканный моим воображением из тумана и сумрака, а реален только человек, которого я зарубил его же собственным топором. Казалось в этот миг Только что переворошенное досье хлестнули в лицо, точно сухие листья, поднятые вихрем с земли. Смущенный, я впервые почувствовал себя в какой-то мере безумным и могу смело утверждать, что это был самый ужасный миг в моей жизни. Я часто лгал мастеру Герло с мастером Полимоном и мастеру Малерубию, когда тот еще был жив, и Дротту, поскольку он был капитаном учеников, и Роху, который был старше меня и сильнее, и Иати с прочими младшими учениками надеясь внушить почтение к себе теперь я больше не мог сказать наверняка не лжет ли мне самому мое собственное сознание все мои выдумки разом вернулись ко мне и я помнящий все до единой мелочи больше не мог быть уверен что все эти воспоминания не просто пустые мечты я помнил лицо водало в лунном свете но ведь мне хотелось вспомнить его я помнил его голос и разговор с ним Но ведь мне хотелось снова услышать его и ту прекрасную женщину. Вскоре в одну из студённых ночей я снова пробрался в мавзолей, чтобы взглянуть на своих ризас. Усталое, безмятежное, бесполое лицо на его аверсии вовсе не было лицом водола.